Глава 7. 1476 год. 5 августа. Вильна. Завершив с вопросами в Полоцком княжестве, Иоанн решился таки отправиться в гости к Вильна, столице Великого княжества Литовского. Это было единственным логичным продолжением похода. Он мог, конечно, и отвернуть на юг, чтобы отправиться брать города левобережья Днепра. Но зачем? Татары там и так все разорили, что ужас. Крупных городов в тех краях не было, примечание 111. А заниматься освоением полей Мелюзги король не видел смысла. Грабить особенно нечего, а после заключения мира их придется отдать, наверное. Во всяком случае, очень высока была вероятность именно такого сценария. Примечание 111. Левобережье Днепра в те годы представляло зону риска, находясь под постоянным ударом степи, из-за чего население там было мало, а города не отличались многолюдством и размером. А Вильна – это совсем другое дело, даже по сравнению с весьма выдающимся по местным реалиям Полоцком. Этот город стоял на искусственном острове вместе месте слияния рек Нерис и Вильня, то есть с двух сторон его омывали воды рек а с третьей – обводненный ров, что само по себе резко повышало его защищенность. Не всего города, конечно, а только его укрепленной части, потому что посады, раскинувшиеся за пределами этого искусственного острова, лежали беззащитными. Когда-то их прикрывали стены, но их разрушили в самом конце XIV века крестоносцы. До да, сих пор они восстанавливали. Но вернемся к укрепленной части. Сердцем города был высокий замок, что стоял на замковой горе, возвышавшейся над округой на добрую полусотню метров. Причем он был кирпичный, как, впрочем, и нижний замок, опоясавший остров по периметру. Однако береговые укрепления были где-то представлены стенами и башнями, а где-то массивными кирпичными зданиями, что шли плечо к плечу, формируя своеобразную стенку. А в любом случае, весь остров был защищен вполне представительно, имея двухконтурные укрепления в стиле кирпичной готики. Да, стены по готической традиции были слишком тонкие, из-за чего на них не поставить пушек. Да и сами они долго выдержать артиллерийский обстрел не смогли бы. Но это кирпичные стены, сложенные не на валом, а на скрепляющем растворе, что радикально повышало их стойкость и делало применение каленых ядер Попросту лишенным смысла. Тем более, что за ними, в самих укреплениях, деревянных построек тоже не было. Без артиллерии, впрочем, не обошлось. Причем, в отличие от полоска, вполне современной. Во всяком случае, в башнях Вильна размещались куливрины, которые легко удалось выявить. Сразу, как войска короля вошли в посад и начали его грабить, из башен по ним открыли огонь. Не очень частый так как жонглировали совочками, засыпая мелкую пороховую мякоть прямо в длинный ствол, чтобы потом ее там прибить и утрамбовать у затравочного отверстия, как, впрочем, и всюду по планете в это время, кроме владения Иоанна. Но все одно постреливали и довольно далеко, иной раз ядра залетали и за километр, Причем королю было совершенно очевидно, что в доме имелась и другая закуска. То есть при штурме, ежели до того дойдет, защитники Вильно выставят и гаковницы, и аркибузы, и тюфики, и луки с арбалетами. Причем много, ибо гарнизон там сидел хоть и пожиже, чем в Полоцке, но еще более мотивированный. Вильно выглядел как вызов. Серьезный вызов. Иоанн не собирался на полном серьезе его брать. Во всяком случае, не с его артиллерией этим заниматься. Четыре двадцатифунтовые кулеврины – не лучший инструмент для вскрытия каменных коробок. Там требовались более убедительные аргументы, каковых у него пока не было. Ибо зачем? Деревянные стены и этими кулевринами можно ломать, а каменные? Ну, то, что он дошел до вильна его самого немало удивило». Он ожидал, что, взяв Смоленск, немного потупит по округе, после чего произойдет генеральное сражение. И все разрешится. Ну и война, в общем-то, закончится. Но Казимир медлил. Впечатленный тем, как легко и быстро русские войска берут его крепости, он немало рефлексировал на эту тему, как и его командиры, и накапливал силы. О том, какая численность войск у Иоанна, они не знали. Но представляли себе что-то заоблачное. Кто-то поговаривал про 40, кто-то даже и про пятьдесят тысяч. Откуда столько король набрал, никто не знал. Но у страха глаза велики. Так что Иоанну не оставалось ничего, кроме как спровоцировать генеральное сражение. Да, рискованно. Да, более разумно было бы просто подождать, пока у короля Польши кончатся деньги. Но нашего героя эти варианты не устраивали. Генеральное сражение было крайне важно для его репутации, из-за чего он и подошел к Вильно, беря город в осаду. Не отреагировать на это Казимир не мог. Брать столицу Великого княжества Литовского король Руси, разумеется, не собирался. Это выглядело малореальной задачей, но важен был сам факт. Ведь еще совсем недавно великие князья Литовские ходили в гости к Москве, разоряя ее посады. И именно они доминировали, вынуждая Москву защищаться, ведя войну строго от обороны. Сейчас же все переменилось. Это был очень важный и громкий политический шаг. Это сигнал для русской аристократии, перешедший за 14-15 века под руку Гедеминовича. Но просто подойти к стенам, потупить и уйти было нельзя. Если уж играть эту политическую партию, то играть по полной программе. Так что, явившись под Вильно 28 июля, наш герой занялся земляными работами. Сначала возведением укрепленного лагеря, огородив его невысоким земляным валом, внутри которого он поставил повозки в качестве второго стрелкового яруса. А потом занялся организацией осадных позиций. Славного старика Авабана еще не родилось. Но Иоанн тогда в той жизни как-то имел возможность полистать повширную статью про него и вынес основные принципы не только устройства бастионных укреплений, но и, что важно, их атаки, так называемого постепенного наступления. Вот и занялся устройством первой параллели с позициями для своих 20-фунтовых куливрин, Как и полагалось, примерно в километре от стен. Дело? Дело. Никто, правда, не понимал, какое. Но явно же Ян занялся подготовкой штурма. При Полоцком взятии тоже никто не понимал, что король задумал, пока не стало слишком поздно. Да и при осаде Твери крепость, конечно, не была бастионной, но, в принципе, вабаны для нее вполне годились, в общем и целом, разумеется. Государь вошел в штабную палатку взмокший и тяжело дышащий гусар. Король хотел занять приличный домик, но больших предметов не было, а слишком близко к крепостным стенам соваться Иоанн не хотел... Опасаясь ночных вылазок. Что-то важное. Государь, наш разъезд наткнулся на литвинов. Примечание 112. Мы атаковали их, думая, что это просто малый отряд. Они отошли. Мы двинулись за ними, преследуя, и едва ноги унесли. Примечание 112. Тут нужно понимать, что литвины, как и литовцы в данном контексте, это жители Литвы, а не национальность, которая еще просто не сложилась. А жителями Литвы и Великого княжества Литовского были в те годы те же самые русичи, что и к востоку от нее. Впрочем, века до 16-17 и тех и других знали под самоназванием «русины». Впервые зафиксировано в правде Ярослава. Современный термин «русины» изобретен в XIX веке в Австрии для обозначения живущих на их территории потомков тех самых русин Старой Руси что некогда простиралось от Волги до Карпат. «Много их там?» «Не могу сказать, мы выскочили на несколько сотен. Ввязываться в бой не решились?» Иоанн повернулся к стоящим тут же трем ханам. «Вы знаете, что делать?» «Да!» С многообещающей улыбкой произнесли они. «Тогда действуйте!» Они кивнули и вышли. «Три хана, три правителя белой, синей сибирской орды». В новой иерархии своего государства король приравнял их к герцогам, то есть поставил достаточно высоко, чтобы уважить. Не вровень с королями и тем более императорами, как было в оригинальной истории, ибо считал это абсурдом. Но достоинство герцогское им даровал, приравняв к нему статус хана, а вместе с тем наделил гербами в рамках проводимой политики унификации. Черный волк на белом фоне, золотой волк на синем и белый на черном, соответственно. Через что сибирскую орду стали при его дворе именовать черной. Примечание 113. Да и время от времени начали проскакивать новое название – герцогство. Ну и совсем в кулуарах ханов именовали не иначе, как королевской стаей или королевскими волками. Примечание 113. В китайской традиции за сторонами света связаны цвета. Белый – это запад, синий – это восток, черный – это север. Иоанн еще, когда только выдвинулся к Полоцку, отдал приказ собирать татарскую конницу, что грабила Литву, в единый кулак. Кого получится? И вот теперь, похоже, пришел черед воспользоваться услугами вассалов. Сколько вел войск Казимир, никто не знал. По слухам, с ним шли швейцарцы, ломбарцы, фламандцы и даже часть имперской латной конницы. Не говоря уже о собственном войске короля, польских рыцарях, отрядах союзных магнатов и литовской шляхте, кое-как собранной под его знамена. В общем, очень солидно и представительно. Только в конкретных числах сколько – непонятно. Иоанн принялся готовиться к худшему и строить полевые укрепления – Прекрасно представляя, откуда, скорее всего, выйдут войска противника. Ничего особенного. Простой, жиденький земляной вал высотой в человеческий рост. И на нем позиции для стрелков и артиллерии. Причем шел вал довольно широким фронтом, перегораживая торец этого поля со стороны короля. Кое-где в нем, правда, пришлось делать проходы для конницы, да и вообще контратак. Само собой, перегородив эти проходы мантилетами. Но в целом выглядел он весьма монолитно. А главное, скрывал от глаз неприятеля войска. Пойди разбери, сколько его у короля. А за валом метрах 40 сорока он собирался поставить еще одну цепочку укреплений. Пожиже. Своего рода люнеты. То есть небольшие, незамкнутые позиции, отгороженные от фронта изломанным уголком земляного вала. Достаточно высоким, чтобы сходу его нельзя было фортировать но не настолько, чтобы стрелки не могли стрелять поверх него из Аркибуз. Кроме того, в самом центре своих полевых позиций Иоанн решил разместить кулеврины, сняв их с осады. Били они далеко и достаточно часто, поэтому оказали бы неоценимую помощь при отражении натиска. Короче говоря, Иоанну в сложившейся обстановке оставалось только одно — копать и ждать. Надеюсь на то, что у страха глаза велики, и что Казимир и в самом деле не ведет на него чудовищную армию, во всяком случае не настолько большую, чтобы легко его опрокинуть и смять, но это совсем не значило, что король не готовился спешно отступать, в случае чего, в том числе и наведя через нереспонтонный мост, который можно было легко разрушить, чтобы раз и ты уже на другом берегу отходишь, а преследователи отсечены». Конечно, если эта армия будет разбита, Иоанну придется туго, очень туго. Ведь он сделал ставку в банк собрав единый кулак практически все, что у него имелось. Впрочем, в захваченных крепостях северо-востока Великого княжества Литовского у него сидели гарнизоны. Где-то по сотне, две бузиров, где-то больше, где-то меньше. И он мог в очень сжатые сроки собрать пару тысяч пехоты огненного боя. И этих сил в целом было вполне достаточно для обороны любого крупного города, будь то Полоцк или Смоленск, во всяком случае он так предполагал. Хотя о плохом король старался не думать. У него в руках была регулярная пехота, кавалерия и артиллерия, по своей выучке и дисциплине вполне достойная хороших рекрутских армий нового времени. При этом в доспехах. Не самых лучших, но доспехах. И они были у всех и каждого. А значит, что? Правильно. Столкновение счастья в средневековой феодальной части ренессансной наемной армиями, даже круто превосходящих русское войско численно, у него имелись заметные шансы на победу. На деле-то, конечно, любая случайность может оказаться фатальной. Но пока ему везло. Иоанн вышел из штабной палатки и вдохнул жаркий летний воздух. Потер лицо, прислушался. Где-то рядом ругались на тюркском языке, не татарском, из-за чего он понимал через слово. Король улыбнулся. Это были его бойцы из роты королевских мушкетеров, что спорили относительно предстоящей битвы. Один сомневался, а трое его пытались усовестить и образумить. Дескать, на стороне Иоанна стоит Аллах. И это несмотря на то, что мушкетеры, сформированные из тех самых сдавшихся в плен Янычар, приняли христианство. Однако вот так, в нервной обстановке, они все одно возвращались к привычным им языковым формам. Мушкетерами они были не только по названию. Король особым заказом изготовил для них настоящие мушкеты. «Считай первые в мире!» Примечание 114. Примечание 114. Первый мушкет был изготовлен в районе 1499 года. Может, чуть раньше, но не сильно. Первое их более-менее представительное употребление в битве – 1525 год. Битва при Павии. Длинноствольные такие дуры приличного калибра. Фитильные, разумеется. А еще он оснастил ребят керасами. Благо, что после Оржевской битвы какое-то их количество досталось Иоанну в качестве трофеев. Да не просто так, а наварив кузнечным способом на упора для мушкетного приклада, чтобы бойцам легче переносить могучую отдачу их игрушек. Для перемещения он выдал им коней, для личной защиты – испанские спады. Ну и в качестве вишенки обредил ребят те самые накидки, в которых разгуливали герои Дюма из советской экранизации. Только не голубые, а красные, как у гвардейцев кардинала но со все тем же неизменным белым крестом с лилиями на концах, ну и небольшим восставшим золотым львом в левой верхней четверти. Даже шляпа Иоанн им сохранил, изготовив специально подобие тех, что носили в фильме, с перьями и пряжками. Само собой, их носили не в бою, когда надевался шлем, а в обычное время, но все же, Так что наш герой смотрел на этих молодцов и каждый раз невольно пытался найти взглядом даже всякое в исполнении Владимира Баллона или еще кого-то из, из с детства знакомых персонажей. Красиво вышло и смешно, потому что, несмотря на все усилия короля, эти королевские мушкетеры все еще говорили на турецком языке. Отчего у Иоанна иногда возникал когнитивный диссонанс и такие параллели с кинофильмом «Колхоз Интертейнмент» тем самым моментом, когда цыгане, переодетые в немцев, входили в деревню.